26 мая. Пропустил. Нынче 27 -е. Вчера рано встал, помню, что дурно вел себя с просителями. Сделал пять окончательных книжек и две дальнейшие. Вечером читал хорошую статью Випера о Риме, комментарий 70 -й. Хочется писать о солдате, убившем человека. Рано утром, нет, ночью вчера проснулся и записал очень сильное ночное чувство Первое. В первый раз в жизни живо почувствовал... Случайность всего этого мира. Зачем я, такой ясный, простой, разумный, добрый, живу в этом запутанном, сложном, безумном, злом мире? Зачем? Второе. О суде. Если бы только понимали эти несчастные, глупые, грубые, самодовольные злодеи, если бы они только понимали, что они делают, сидя в своих мундирах за накрытыми зеленым сукном столами и повторяя, разбирая с важностью бессмысленные слова, напечатанные в гадких, позоряющих человечество книгах. Если бы только понимали, что то, что они называют законами, есть грубое издевательство над теми вечными законами, которые записаны в сердцах всех людей. Людей, которые безо всякого недоброжелательства стреляли в птиц вместе которые называются называется церковью. Сослали в каторгу за кощунство, а эти, совершающие, не переставая, живущие кощунством над самым святым в мире, над жизнью человеческой. Царь обучает невинного сынишку убийству, и это делают христиане. Бежал солдат, который не хочет служить, потому что это ему не нужно. Ох, как нужно и хочется написать об этом. Двадцать седьмое. Приехала Саша. Мы оба расплакались от радости. Она слишком бодра, боюсь». Не в духе я. Не работал, как умел. Иду завтракать. Ездил с Булгаковым верхом. Спал. Письмо от Черткове о Барленеве. Комментарий семьдесят первый. Надо будет постараться кончить пьесу. Колечка Ге. Приятен. Слушал его вечером. Саша хороша. Иду спать в одиннадцать. Комментарий семидесятые. Р.У.В.Пер. Ю. Сумерки людей. Русское братство. Номер 5 за 1910 год». «71. Чертков описал желание артиста Орленева побеседовать с Толстым о создании Народного передвижного театра. Толстой согласился принять его». Конец комментария. Страница 384. «28 мая. Если б жить. Жив и пропустил весь день. Нынче 29 Вчера мало спал». Работал над книжками. Мало писем. Вечер как обыкновенно. Сереже надо победить свое нехорошее чувство. Нынче также рано встал. В шесть. Очень слаб был. В Соне разговор. Она взволновалась. Я боялся, но, слава Богу, обошлось. Приехал Трубецкой. Комментарий 72. «Очень приятен». Кончил все книжки, сдал Иван Ивановичу. Комментарий 72 -й. Скульптор Трубецкой в Ясной полене работал над портретом Льва Николаевича Толстого. Конец комментария. 30 мая. После гуляния поправлял пьесу и предисловие. И то, и другое очень плохо. Ездил верхом с Трубецким. Очень самобытный умный человек. Кажется, нечего записывать. Вечером интересный разговор с Николаевой. «Ложусь. Двенадцатый час». Опять день пропустил. Нынче 1 июня. Вчера был не в хорошем духе. Кажется, ничего плохого не было, хотя было много просителей. Писем мало, и к стыду моему, мне это неприятно. Опять все то же поправление, и пьеса, и предисловие. Опять поездка с Трубецким телятинки. Пропасть народа. Гея, Зося Стахович. Вечером они уехали. Димочка». Трубецкой ездил со мной, и мне немножечко подозрительно его лести неприятна. неприятно. Сейчас вернулся и лягу спать. Что-то утром хорошее надо было записать. Забыл. Вечер одиннадцать, ложусь спать. Саша радует. Читал Чернышевского. Очень поучительная его развязность, грубых осуждений людей, думающих не так, как он. Комментарий семьдесят третий. Очень приятное, доброе чувство к Соне, хорошее, духовно-любовное. На душе хорошо, несмотря на бездеятельность». Комментарий 73. Толстой читал в журнале Русское богатство номер 4 и 5 за 1910 год статью Русанова Чернышевские в Сибири по неизданным письмам и семейному архиву. В связи с прочитанным он сказал, у него много очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслей, но очень неприятна эта самоуверенность. Голденвейзер том 2 страница 71 конец комментария. 3 июня 2 -го, 3 -го. 2 -го спал много и слабость но кое как работал опять над двумя самыми противоположными вещами предисловием изложением моей веры чем я живу и глупой пустой комедией немножко подвигается и то и другое ездил верхом с Трубецким очень приятно поезде но скучно от него и его лести обед недоброе чувство к Сереже с которым не с Сережей а с чувством недостаточно борюсь Но зато очень хорошее чувство к Соне. Помогай, Бог. Вечером приехала совсем дикая дама с нефтяным двигателем и упряжкой по-английски и со всем прочим. Ночью третьего встал рано и сейчас же взялся за обе вещи. И не одеваясь, поправил. Ходил гулять, очень устал. Еще немного позанялся обеими вещами. Страница 385. 4 июня. «Встал рано, очень хорошо обошелся с просителями, гулял. Потом письма. Одно серьезное по ответу на эпидемию писательства». Комментарий 74. Стал заниматься комедией и бросил с отвращением. Предисловие поправил порядочно. Вышел после работы усталый и десяток баб, и я дурно вел себя. Не с ними, а с милым самоотверженным душаном. Упрекнул его, все стало противно». Поехал с Душаном, вернулся и застал черкеса, приветшего Прохофия. Комментарий 75. Ужасно стало тяжело, прямо думал уйти. семьдесят 74. Ответ на письмо крестьянина Чернова, сообщавшего о желании стать писателем и этим облегчить свою тяжелую жизнь. Смотри полное собрание сочинений, том 82, письмо 48. 75-е. Черкес караульный задержал в лесу старого крестьянина, бывшего ученика яснополянской школы Власова. Конец комментария. Пятое июня. И теперь нынче пятого утром не считая этого невозможным. Пришла милая-милая Танечка. Я всхлипнул, говоря с ней. И этим я был гадок. «Записать. Первое. Человеку говорят, чтобы он работал, а он говорит, я не хочу. А если вы говорите, что все должны работать, так пусть все эти богачи, которые ничего не делают, покажут мне пример. Они станут работать, и я стану, а без них не хочу». «Второе. В детскую мудрость, как нечаянно пирожное съела, и не знал, что делать, и как научила покаяться». Комментарий 76-й. На эту тему написан в детской мудрости диалог, раскаяние. Позднее Толстой начал обрабатывать его самостоятельный рассказ. Нечаянно, но не завершил его. Смотри, том 14 настоящего издания. Конец примечания. Нынче 5 июня утро. Встал рано, слаб, записал это. Помоги, помоги, Господи. Очень был плох целый день. Ничего не работал и целый день сам себе жалок. Хотелось, чтобы меня жалели, хотелось плакать, а сам всех осуждал, как капризный ребенок. Но все-таки держался. Одно, что за обедом сказала о том, что хочется умереть. И точно, очень хочется и не могу держаться от этого желания. Вечером играл Гульденвейзер хорошо, но я остался холоден. Ездил верхом и для Трубецкого сидел. Нынче 6 июня. Опять то же состояние грусти, жалости к себе. Пошел в заказ, встретил малого, спрашивает, можно ли ходить, а то черкес бьет, и так тяжело стало. Хорошо очень думается, но все не связано, растрепано. Поработал над предисловием, над комедией не мог. От Черкова хорошее письмо, после завтрака пришли рабочие. При чистинских курсах очень хорошо с ними говорил. Потом Дима с телятинскими, пляска опять хороший разговор с крестьянками. Вечером Гульденвейзер, с лучше, лег поздно, очень тяжело. Какое-то странное душевное состояние, как будто что-то в мозгу, и все та же слабость. Все хочется себя жалеть. Нехорошо. Страница 386. 7 июня. Дурно спал очень мало. Поправлял предисловие, потом сказал Софье Андреевне о Черкисе, опять волнение, раздражение. «Все хочется плакать». Ездил верхом к поручику. Баба, мать, убийцы. Написал письмо в газеты. Комментарий 77 -й. Вечером Николаев очень бестолково спорил. Никитин. 8, 9, 10 июня. Два дня пропустил. Был нездоров и чрезвычайно слаб, особенно восьмого. Так просто, близко к смерти. Восьмого ничего не делал, кроме пустых писем. Приехала девушка на костылях, как всегда, с неопределенными от меня требованиями. Неприятны мне были доктора, особенно Никитин, со своей верой в свое суеверие и со своим желанием уверить в нем других. Написал очень плохо в газеты о невозможности помогать деньгами, но не пошлю. Не надо. Был Орленев, он ужасен, Одно тщеславии самого низкого телесного разбора, просто ужасен. «Чертков верно сравнивает его с Сытиным. Очень может быть, что в обоих есть искра. Даже, наверное, есть, но я не в силах видеть ее». Десятого было получше. Мог заниматься опять предисловием «много читал о бихаизме» с дурным чувством, обращенным на себя. Комментарий семьдесят восьмой. Комментарии семьдесят седьмой. Толстой в третий раз написал письмо в газеты о том, что не может удовлетворить многочисленные просьбы о материальной помощи. Письмо не было отослано. 78. -ое. Фильпе Мирон Ха. Жизнь и учения Аббата Эфенди. Исследование религии бабистов и бихаистов. Нью-Йорк и Лондон, 1903 год. Конец комментария. 11-12 июня. Третьего дня опять поправлял предисловие. «Ничего не было такого, чтобы стоило помнить. Ездил Верхом с Булгаковым. Вчера тоже». Тяжелые отношения с двумя девицами, жалкими, но не подлежащими никакой помощи, а отнимающими время. Решено ехать к Чертковым. Саша собралась, потом раздумала. Отрадная. Нынче двенадцатого поехала и Саша. Боюсь за нее. Легко проехали, сейчас двенадцать часов ночи. Пишу у Чертковых. «Саша подли. Целый день ничего не делал». Записать есть многое. До утром ходил к девицам, но не освободился, и к Николаеву, чтобы загладить свой спор.